Глава 37. Демиан. Я некоторое время шёл рядом с Шарлоттой, размышляя, как бы одновременно оставаться настойчивым, но не спугнуть девушку своей решительностью. План в голове почти оформился, однако в столовой всё же пришлось разлучиться. Меня окликнула декан. «Добрый день!» — кивнул я Эльфеер. «Драк Блат, вот скажи мне!» — крачевым тоном начала женщина. «Почему твой отец шлёт мне странные письма?» Я приподнял брови, выражая тем самым полное недоумение. Хотелось пошутить, что мой отец староват, чтобы приударять за хорошенькими боевыми магэссами. Но был риск оказаться первым драконом, скрученным в бароне рук. Госпожа декан была страшна в гневе и шуток от студентов не понимала. Драконий лорд интересуется, находится ли в Академии его младший сын. И если да, то просит отконвоировать его к, цитирую, «Драконьей матери обратно». И что вы ему ответите? Вежливо поинтересовался я, подумав, что отец сейчас вот прям вообще не вовремя. — Ничего, — хмыкнула дикан Письмо потерялось. — Как удачно, — ответил я, сделав непроницаемое лицо. — Ага. Но должна сказать, что это не спасёт тебя от встречи с ним, если он решил нанести отточный визит в Академию. — Он же член попечительского совета, его нельзя выставить за ворота, ты помнишь? — Угу, — мрачно отозвался я. — Тогда свободен, — милостиво отпустила меня Альфеер, махнув ладони. — И вы не спросите, что происходит? Не удержался от вопроса я. «Ну...» — протянула декан. «Мне, конечно, интересно, но интереснее всего мне, что у меня на факультете учится чистокровный дракон с огромным радиусом поискового заклинания, так что сделай милость. Постарайся не вылететь из Академии раньше срока». Я отвесил светский поклон Эльфиер, пряча усмешку, и отправился искать шарлоту «Что там ей нужно было? Отмыть зал? Или жечь его?» шарлота вообще домашних животных на территории академии держать было строго запрещено Исключения составляли только магические существа тем или иным способом прибившиеся к студентам реже к преподавателям я никогда не задумывалась об этом а, животных видела редко чаще всего они обитали в жилых комнатах или аудиториях и вот сама стала обладателем пушистой магической жопки которая с довольным видом сидела у меня на руках и воодушевленно принюхивалась к ароматам столовой а потом это наглая морда не без труда Забралась мне на плечи и принялась дирижировать. Возьмите ей то, это и вот это. Да это же ее проще пустить на варежки, чем прокормить. консуленты раздачи мой подносик был уставлен таким количеством тарелок и завален таким количеством еды, что мне одной поднять эту конструкцию было решительно невозможно. тут вот я пожалела, что удрала дракона, как только его окликнула декан боевого факультета. Мне показалось, что судьба мне благоволит, и момент идеальный, чтобы разойтись с Дракбладом, на приличное расстояние, пока он опять не уволок меня подальше от учебных пар. Но кто ж знал, что пригодится грубая мужская сила? «Помучь или сама помучаешься?» — раздался над головой голос фредерика «Помочь!» — радостно согласилась я. Парень одной рукой легко поднял свой поднос, второй рукой попытался поднять мой. Нет, он, конечно, поднял, но не так легко и не так играючи. «Командуй!» — процедил друг. «Туда!» — я выбрала самый уютный столик у окон. и не подумала, что он вообще-то самый дальний. «Шерри, ты садист!» — выдохнул Фред, сгрузив ношу на выбранном мной месте. «Прости, я не подумала!» — честно покаялась я. «Не подумала она!» — пыркнул парень и приземлился рядом. Я вопросительно посмотрела на федерика Он вообще редко когда сидел со мной в столовой, не потому что стеснялся там безымянной сиротки или потакал за скоком своей очередной девицы, решившей его поревновать. Просто у Фреда было две младшие сестры. и он перманентно жаждал мужского общения. Ну, там кто кому втащил на выходные в дверях новые модные жиральни. А тут Фред махнул рукой своей пацанской компании и продолжил сидеть со мной. — Ты меня пугаешь? — честно ответила я, саживая уже извертевшуюся от нетерпения кавуру на стол и принявшись выставлять перед зверюгой ее тарелки совсем подряд. — Почему? — удивился Фред, принявшись по простецке ложкой наворачивать яичницу глазунью. «Ты донёс мой поднос и сел рядом. Тебе явно что-то от меня надо. И это не натаскать на сессию?» — прищурилась я. Парень хохотнул. «Шерри, я иногда поражаюсь твоим интеллектуальным способностям. Тебя явно ждёт большое будущее!» — широко улыбнулся парень. «Ты мне зубы-то не заговаривай!» — строгим тоном проговорила я. «Рассказывай, что нужно!» а «В общем, мы же весной покидаем нашу гостеприимную академию!» — начал Фред, щедро накладывая сахар в чашку с кофе. Я начну перенимать дела у отца. Процесс этот, как ты понимаешь, не быстрый но необратимый. «Фредди, ты от сотворения мира решил к своей проблеме подойти?» — спросила я, оторвавшись от завораживающего наблюдения каворы, сметающей еду с, с какой-то невероятной скоростью. «Я хочу, чтобы ты прониклась серьезностью вопроса!» — возмутился парень. «Поверь, я прониклась в тот момент, когда ты решил помочь мне дотащить поднос и не попросил списать», — заверила я друга. отодвигая свою тарелку от загребущих лапок, которые уже готовы были покуситься на мой завтрак тоже. «Переходи к сути». «К сути», — пробормотал Фред. «Угу», — отозвалась я, уже вынужденная прилагать усилия в борьбе за собственную провизию. «Ну, если к сути...» — вздохнул друг. «А суть, Шерри, в следующем. Мне нужно жениться».